«Я же говорил, господин генерал!» — залептал он, нервно теребя пуговицу на кителе. «Я лично видел. Еще совсем недавно ничего не было. А потом бац! Истина! Как будто ее туда просто поставили за одну ночь!» Генерал Шнайдер медленно повернул к нему голову. «Майор, а вы случайно не проверяли заодно и уровень алкоголя в своей крови?» Или, может, уровень топлива в служебном автомобиле, который по странному стечению обстоятельств вчера опять оказался почти пустым?» Рефеншталь густо покраснел. «Да, была у него слабость. Сливал потихоньку бензинчики из служебного джипа для своей газонокосилки. Но кто же знал, что в их захолустье нагрянет проверка, и эта мелочь обернется для него таким геморроем?» «Так точно, господин генерал, промямлил он. «Но это же другое!» Я клянусь, стена мала действительно появилась за одну ночь. Майор, генерал Шнайдер устало потер виски, я ценю вашу наблюдательность. Но, может быть, вам стоит взять небольшой отпуск, отдохнуть, подлечить нерву, повышать свежим воздухом где-нибудь подальше от границы. Он многозначительно посмотрел на адъютанта, который тут же подошел к Рифеншталю, и вежливо, но настойчиво проводил его к выходу.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 Они там очень высокие. Метров 20 не меньше. Гладкие, как стекло. Зацепиться не за что. Ну и? Вы... Решили использовать альпинистское снаряжение. Забросили кошки на стену. Что в итоге? И ничего, господин генерал. Крюки не держатся. Кошки просто соскользнули. Стена как будто отполирована. Но это еще не все. Один трос вообще перерезала, Чисто как лазером.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 «Мы же посылали вертолет с десантом!» «Посылали, господин генерал. Вот только его сбили». «Сбили? Кто сбил? Там же никого не было!» «Не знаем, господин генерал. Ракета прилетела откуда-то из леса за несколько километров от укреплений. Ей попала точно в цель. Пилоты даже среагировать не успели». В кабинете повисла гнетущая тишина.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 «Уведите его», — махнул он рукой, — «и покажите врачу. Это этого бедолаги сотрясение. Ха, это надо ж такое ляпнуть, умная стена». Дожили. «Ладно, господа, совещание окончено. Думайте. Предложение мне на стол к утру, а сейчас всем разойтись. Мне нужно подумать и выпить».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 МИ принялся разглядывать детали джиггернаута, которые я как раз готовил к сборке. «Да нет, шеф. Дела-то у тебя, как я погляжу, всегда кипят». Он кивнул на ряды почти готовых доспехов. «Я тут по другому вопросу». «Давай, Боря, не томи. Говори уже, чего хочешь». «Теодор, я тут подумал...» Начал он осторожно, поскребя ногтем металлическую пластину. «Опасно, Боря», — усмехнулся я. «Думать вредно»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 Я пообещал ему, что обязательно найду такого человека. И вот, кажется, этот момент настал. Борис вернулся, все еще бледный, но настроенный серьезно. «Я готов, шеф», — сказал он, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Ну, тогда пошли в гараж. Познакомлю тебя с твоим новым другом». В гараже, в самом дальнем углу, под пыльным брезентом, стояла та самая чайка 3000. Я сдернул брезент. «Та-дам!» Торжественно объявил я. «Вот, Боря, твой подарок». Борис замер. Перед ним стоял автомобиль. Нет. Это было какое-то недоразумение на колесах. Маленький, горбатый, бледно-розовый автомобильчик, похожий на божью коровку-переростка. Его фары глазки были подслеповато прищурены, а бампер напоминал кривую ухмылку. На крыше багажник, прикрученный ржавой проволокой, а из выхлопной турмы торчал пучок соломы. Да, «Теодор, ты серьезно? Борис с трудом подобрал слова. «Это что за запорожец-мутант? Серьезно, Это и есть твой подарок?» «Ну, не совсем. Подарок внутри». Я рассказал Борису про Элементария. Тот слушал, раскрыв рот. «То есть в этой инвалидке живет дух, который любит гонять?» Он недоверчиво посмотрел на чайку 3000. «Именно. И он очень хочет найти себе нового друга»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 Да этот старый хрыщ даже задницу свою сюда притащить не соизволил. Заявил, что у него там, видите ли, дела поважнее. Убийство какого-то сопляка Вавилонского, который всю нашу малину обосрал, это, по его мнению, не важно? «На, он же прислал помощника», — буркнул Лёс, старательно выводя очередную закорючку. «Помощника? Ты видел этого помощника? Да он же пафосный, как павлин. Важный такой»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 «Итак, червы земные», — процедил он тогда, глядя на них с презрением, — «меня зовут Кровавый Сгусток Вечности. Но для вас, ничтожеств, я просто господин дух. а бы, мой повелитель, поручил мне проконтролировать ваш жалкий ритуал. Говорите, чего хотите, только быстрее, у меня скоро будет обед из плоти девственницы». Аиша тогда чуть не врезала по нахальной морде этого господина духа, но сдержалась. Все-таки это дух, хоть и пафосный, но сильный. Высший дух крови как никак. Ну и что он тебе сказал? Спросила она у Леса, который как раз закончил рисовать круг и теперь с умным видом разглядывал свое творение. Сказал, что может либо весь род вавилонских извести под корень, либо сосредоточить всю силу на Тадоре. И его отпрысках, если таковые имеются. «И что ты выбрал?» — Аиша скрестила руки на груди. Леос потер подбородок, и на нем осталось черное пятно от угля. «Но я подумал, нахрена нам весь его жалкий рот? Они нам не мешают. А вот Теодор, этот гад мне нужен мертвым. И чем быстрее, тем лучше».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 Символы, начертанные Элиосом на полу, вспыхнули багровым пламенем. Тени, прятавшиеся в углах, зашевелились, вытягиваясь и избиваясь, как змеи. Аиша и Элиос чувствовали, как по их телам пробегает волна боли. Магия ритуала требовала огромных энергетических затрат, высосывая из них силы, как насос. Но они терпели, стиснув зубы. «Ради мести! Ради власти!»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 Леос пожал плечами. «Хрен его знает!» И тут перед ними снова появился кровавый сгусток вечности. Но вид у него был, мягко говоря, потрепанный. Балахон разорван в клочья. Из многочисленных ран сочилась темная кровь, а сам он еле держался на ногах. «Вы!» – Прохрипел дух, указывая на них дрожащим пальцем. «Вы меня подставили!» «Мы!» – удивленно посмотрела на него. «Ну как?» Дух закашлялся, сплюнув на пол с черной крови. «Нельзя изменить то, что твёршее из начального камня!» Прошептал он. «Я вас!» Он не договорил. Его тело внезапно раздулось, как воздушный шар, а затем взорвалось, расшая всё вокруг фонтаном темной дымящейся крови. Аиша и Леос закричали, пытаясь укрыться от этого кровавого дождя.